Глава двадцать Неприятный подарок. На следующий день Томин и его отряд покинули Раздольный. До Трикиты оставалась неделя пути на юго-восток. Отряд не стал останавливаться в трактире Сытый Дракон, проехав мимо. Неизвестно, как отреагируют охранники и хозяин на появление арестованных несколько дней назад южан, которых к тому же, по слухам, убил вестник зла. Отряд остановился на ночлег на берегу небольшого озера. Вокруг виднелись следы костричь, Возле озера часто ночевали путники. На людном тракте было много поселений, но некоторые торговые обозы не останавливались в них, чтобы не тратить деньги на ночлег. Путники находили уютные места рядом с водой. К таким стоянкам часто приходили жители ближайших деревень, чтобы продать горячительные напитки и еду, послушать истории и слухи и поделиться своими. Пока воины готовились к ночлегу, Нина Левестник обсуждали новое заклинание, которое Эльфика учила в пути. Они отошли чуть дальше от людей, чтобы те не мешались. Гарл сидел на щите рядом с сестрой и Вестником Зла и пытался вникнуть в разговор. Нинель сконцентрировалась и запела заклинание, сложив ладони лодочкой возле груди. Светлая энергия начала покалывать кожу. Нинель слегка развела ладони, которые светились изнутри, отчего в тонких изящных пальчиках просвечивались кровеносные сосуды. Это заклинание было одним из базовых, оно призывало исцеляющую энергию в руки. Нинель сменила тональность заклинания, направляя его в новое русло. Его суть исказилась, повинуясь приказу. Эльфийка закончила петь и принялась рассматривать светлую энергию, скопившуюся между ладоней. «Получилось?» – спросила Нинелю Кима. «Да, неплохо». Кивнул он, тоже рассматривая энергию. Нинель сжала ладони и отпустила энергию, благодаря ее за отклик. «Как же я узнаю, смогу ли я правильно использовать ее на практике?» «Приуныла Нинель. А если в экстремальной ситуации я растеряюсь и не смогу сконцентрироваться?» Ким глядел на нее хмурым взглядом. «Не смотри таким! «Простонала Нинель. Я просто не уверена в своих силах. Я же не бог, я простая эльфийка». «Практикуйся больше. Я тоже свои силой не сразу научился пользоваться. Допускал много ошибок. Только практика поможет тебе». «Страшно переходить к практике, а если я не справлюсь и не смогу помочь своим друзьям?» «Страшно ей», — фыркнул Ким. «Я отвечаю за пару десятков вселенных. Представляешь, как страшно мне?» «Но у тебя есть сила, а у меня нет», — возмутилась Нинель. «У тебя тоже есть сила, сила целителя», — улыбнулся Ким. «Не бойся, ты справишься. Я в тебя верю». «А я вот не особо в себя верю». Пробормотала Нинель, глядя на свои руки. «Вот бы знать, смогу я или нет». Ким перебел взгляд на Гарила, и в его глазах промелькнуло что-то нехорошее. Орк напрягся. Вестник призвал свое странное оружие и отправил в полет. Шар превратился во вращающийся диск и полетел к корку. Гарл попытался увернуться, но оружие сменило траекторию полета и отрезало его правую руку посередине плечевой кости. Гарл даже не почувствовал боли и лишь уставился на обрубок руки, из которого хлестала темно-красная кровь. Нинель в ужасе закричала и бросилась к брату, не веря, что Ким мог такое сделать. «Практикуйся, пока я рядом». Спокойно проговорил Ким, осыпаемый проклятиями эльфики. Она пыталась остановить кровь повязкой, оторвав от плаща приличный кусок ткани. «Да пошел ты к демонам!» Прорычал Гарл, начиная понимать, почему он не чувствует боли. Ким вмешался в его сознание. «А если я истеку кровью и умру?» «Пока я рядом, не умрешь. Зато твоя сестра потренируется». Пожал плечами вестник. Его оружие, превратившись в шар, зависло рядом с его плечом. Нинель трясущимися руками перевязывала брату культю, с ненавистью посмотрела на учителя. Только тот продолжал спокойно взирать на нее свысока. Вперед, время идет. Ты теряешь драгоценные минуты на бесполезное занятие» произнес он холодным голосом ниельль выругалась и подхватила земли отрубленную руку брата взяв ее под мышку она принялась развязывать только что наложенную повязку понимая что сделала полную глупость решив перевязать рану чем попала. успокойся прорычал вестник зла твои трясущиеся руки тебе не помогут очисти разум это всего лишь какой то раненый орк, а не твой брат «Откинь панику и думай о своем долге целителя, а не о том, что Гарлу больно и он умирает. Он не умирает». Я перевязала его рану грязным плащом. Пробормотала бледная Нинель, когда сняла повязку и посмотрела на четкий обрубок руки, из которого тут же начала сочиться кровь. «Вот молодец. Именно так и надо делать в первую очередь». Съязвил вестник. Ниналь бросила на него испеляющий взгляд, отдала отрубленную руку брату и кинулась к своей сумке, в которой хранился обеззараживающий эликсир. Она пробежала мимо сидящих у костра людей, вызвав видом своих испачканных в крови рук изумление и ступор. Схватив сумку, Ниналь бросилась обратно во тьму ночи, крикнув встающим товарищам. «Все в порядке, не беспокойтесь!» Воины переглянулись. «Раш, проверь, что там происходит!» Пробурчал Томин. Нинель подбежала к брату, который был бледным, но в сознании. Он вертел в левой руке свою отрубленную правую и разглядывал ее. Недоумение не уходило с его лица. «Гарл, прости, что я так долго тебя лечу». Нинель присела рядом, доставая нужную настойку и чистую льняную тряпочку. Раш в темноте подошел к трем товарищам. Он непонимающе уставился сначала на обрубок руки Гаррила, перевел взгляд на эльфийку, обрабатывающую рану настойкой, а потом на весне козла, который стоял и молча за этим наблюдал. «Что здесь происходит?» – воскликнул он. «Но вас кто-то напал?» «Нет». Коротко ответил весь ник зла. Нинель ничего не ответила Рашу, забрав отрубленную руку у брата и обрабатывая рану на ней. Гарл поднял глаза на парня, пожал плечами и улыбнулся. У нас тут тренировка. Сестра тренируется в лечении меня. Грубовато, зато должно быть действенно. Нинель примерилась к обрубку, пытаясь правильно приставить руку к ее месту. Раш открыл было рот, но Нинель прервала его. Помолчи, Раш! Она нахмурилась и призвала растение, чтобы она обхватило и притянула отрубленную конечность, скрепляя между собой части руки. Раш замолчал и присел рядом, наблюдая за ее действиями. Нинель запела базовое заклинание, призывая целительную магию в руки. Затем она поднесла руки к ране, не прикасаясь при этом к коже, изменила тональность пения и сосредоточилась на лечении. Энергия собралась между ее ладонями, пронизывая руку брата. Эльфийка уловила заживляющий процесс в ранее, но он едва чувствовался. В какой-то момент ей даже показалось, что она это все надумала сама себе. Но тут Гарл зашевелил пальцами отрубленной руки. «О, спасибо, Нинель, а я думал, все, конец моему славному воинству!» Улыбнулся Гарл. Нинель кивнула. Ей показалось, что процесс еще не окончен, и она продолжала сосредоточенно удерживать энергию в руках. Рана затягивалась, пока не превратилась в темный заживший рубец. Нина любрала руки, разрывая потоки светлой энергии и благодаря их за помощь. «Ну как?» – спросила она у брата, борясь со слабостью и головокружением. «Я отлично, как и моя рука, а вот тебе стоило бы прилечь», – произнес Гаррел, внимательно глядя на сестру. Он провел излеченную рукой по подбородку сестры и показал ей кровь, оставшуюся на пальцах. Нинель провела у себя под носом, удивленно посмотрела на свою испачканную в крови руку и обернулась к вестнику в немом вопросе. «А ты думала, что все так просто?» Усмехнулся он, хотя в его глазах читалось сочувствие и беспокойство. В это время Раш пощупал шрам на плече у Гарла. Эльфика, ты такая крутая, оказывается!» Воскликнул он восторженно, глядя на Нинель. В этот момент та, бледнее, начала оседать на землю. Вестник мгновенно подскочил и поймал ее обмякшее тело. Нинель попыталась сопротивляться и хотела встать на ноги, но Ким настойчиво уложил ее на землю. Шш, тише, не брыкайся», – произнес он. «Отдохни». «Я все правильно сделала», – шепотом спросила Нинель. «Практически». Ким приложил палец к ее носу, останавливая кровь магии исцеления. «Долго соображала, но для первого раза пойдет». «Никогда больше так не делай», — нахмурилась Нинель. «Мы тебе не игрушки». «Не ворчи, никто бы не умер, зато ты попрактиковалась», — улыбнулся Ким. «Неприятно, знаешь ли», — буркнул орк, который тоже склонился над эльфикой. Он перевел взгляд на черный шар, висящий над плечом Кима. «А это что такое?» — спросил он, протягивая руку к шару и пытаясь ткнуть в него пальцем. Оружие отодвинулось от прикосновения. Нинель в это время попыталась приподняться на локтях, но Ким слегка надавил ей на грудь, прижав к земле, и поддерживая голову, чтобы эльфийка не ударилась. «Ух ты, интересная штучка!» Раш тоже попытался ткнуть пальцем в черный шар. Черный шар отклонился от пальца человека. Раш с Гаррелом начали тыкать пальцами в черный шар, стараясь попасть по нему, но тот вертка уходил от них, передвигаясь в воздухе туда-сюда. Нинель скептически смотрела, как два взрослых парня играли с черным шаром, словно котята с клубком ниток. Ким в это время вытирал кровь с ее лица. Эльфика в который раз удивилась тому, как он нежно и заботливо прикасался к ней. Нинель опять почувствовала его эмоции. Он беспокоился и был немного озадачен и смущен. Миналь глянула в его глаза, и их взгляды встретились. «Ты опять это делаешь?» Сощурившись, спросил Ким. «Что?» – удивилась Нинель. «Читаешь мои чувства?» Нинель тоже засмущалась и отвела взгляд. Ким улыбнулся и глянул на Раша и Гарла, которые уже гонялись за черным шаром по поляне, пытаясь его поймать. «Может, хватит играть с моим оружием?» Проворчал он и протянул руку ладонью вверх. Шар отреагировал на призыв хозяина и переместился в его ладонь. «Страшное оружие!» Произнес Гарл, подходя к вестнику зла. «Оно разрезало мою кость, словно тростинку. Что это?» «Оружие!» Уклончиво ответил Ким. «Волшебная?» – спросил Раш. Ким убрал шар в карман, отвернулся от парней и поглядел на Альфику. Она лежала на траве и задумчиво смотрела в небо. «Эй, ответь, она волшебная!» Не унимался Раш. «Да», – сухо ответил Ким. Нинель не обращала внимания на друзей, не отводя взгляда от звездного неба. «Нинель, хочешь пить?» – спросил Гарл. Нинель кивнула, и горл ушел за отваром, висевшим в котелке над костром. Раш отправился с ним, чтобы сообщить Томину, что все в порядке. Нинель Ким остались наедине. Местник постоял немного, а потом лег на спину рядом с эльфикой, заведя руки за голову. Нинель скосила на него взгляд. Его горб неожиданно стал маленьким, почти перестав выпирать из спины. «Сложил свои шипы?» Спросила она. «Да», — ответил Ким. «Почему ты не делаешь это постоянно? Почему ходишь, словно с горбом?» «Складывая их к самой спине, напрягая напрягаю мышцы. Постоянно так ходить тяжело», — ответил Ким. Нинель вспомнила, что ни разу не видела Кима без блохона. Какой он? Насколько его тело похоже на человеческое? Блахон это его единственная одежда? Судя по всему, да. Возможно, для него одежда вообще кажется чем-то странным». Гарл быстро вернулся, помог Нинель сесть и подал ей перстяную кружку. Она медленно потягивала отвар и приходила в себя. Гарл потянулся и лег на землю, тоже устремив взгляд на звезды. Они с Вестником молча глядели в небо, слушая хлюпающие звуки, издаваемые эльфийкой. «А где северная звезда?» Вдруг спросил Гарл. «Ты тоже заметил, что ее не видно?» Оживилась Нинель, поставив кружку в траву. Я сейчас смотрела и никак не могла найти ее. «Она за лесом, отсюда не видать». Лестник лениво махнул рукой влево. «Значит, все же хаулшар? Проговорила Нинель, вспоминая уроки астрономии. «В них было много разных доказательств, что планета имеет шарообразную форму, но видеть этого никто не видел». «Мне мать тоже что то что ты такое говорила!» Задумался Гарл. «Я тогда еще подумал, что это бред. Как такое возможно?» «Я тоже не совсем это понимаю». Ответила Нинелли, легла обратно на траву. «Эльфы тысячи лет назад поняли, что наш хаул — шар. У нас учение о звездах и нашей планете называется астрономией. Это очень увлекательно. К сожалению, я мало что знаю про звезды и планеты. В том возрасте, в котором я ушла из леса, только начинает изучать астрономию». «А я вообще ничего не знаю», — улыбнулся Гарл. «У орков первой важностью считаются не точки в небе, а сытое брюхо. Только благодаря матери я что-то знаю» она меня многому обучила я так ей благодарен его голос понизился и он смолк было видно что воспоминания о матери приносят ему сильнейшую боль повисло гнетущее молчание не на ли гарл лежая с мрачными лицами глядя в небо весь никто же молчал и не шевелился ким обратился гарл ты что то знаешь о нашей матери ким нахмурился знаю нехотя ответил он «А ты можешь призвать ее душу, чтобы мы с ней поговорили?» Ким вздохнул. «Могу, но не стану». «Можешь?» – воскликнула Нинель, поворачиваясь на бок. «Правда?» «Да, но я не волшебник из сказки, чтобы исполнять ваши желания. К тому же это опасно». «А что может быть не так?» Гарл сел и скрестил ноги. «Это нарушает мировой порядок, это нарушает течение судеб и много чего еще. Я не могу так просто воскрешать давно умерших и призывать их души. Это опасно для всего мира». Гарл поджал губы. Ему очень хотелось посмотреть на мать еще раз, сказать ей, что любит ее, и выразить благодарность за воспитание и уроки. «Кстати...» Произнес Ким, сел на траву и принялся шарить руками по мощной шее. Он потянулся за цепочку и из-под балахона с груди достал подвеску, вырезанную из белого дерева. Ким снял ее и протянул эльфики. «Вот, возьми, это тебе». Нинель выпучила глаза и взяла подарок. На серебряной цепочке висела подвеска из рука, вырезанная в виде совы, обнимающей крыльями бутылек с красной жидкостью. Глаза ее светились изнутри голубоватым светом. Гарл подполз к сестре с любопытством, уставился на подвеску. «Ух ты, красиво!» Восхитилась Нинель. «Глаза из магического кристалла?» «Да?» Ким кивнул. «Сожми в руке, что-нибудь чувствуешь?» Нинель нахмурилась и прислушалась к своим ощущениям. «Чувствую магию в кристалле!» Произнесла она. И легкое покалывание в кончиках пальцев. «А еще...» «Все, больше ничего. А должна?» Смутилась Нинель. «Нет, не должна». «Зачем тогда спрашиваешь?» Вспыхнула Нинель. «Потому что, если бы чувствовала, пришлось бы все переделывать». Нахмурился Ким. «Что за бутылек спрятан в подвеске?» Спросил Гаррел, разглядывая подарок вместе с Эльфикой. «А это самое интересное, за что Нинель, наверное, пошлет меня в путешествие в далекие далее вздохнул Ким. Нинель в недоумении подняла брови. «Ну, это... кровь Денариса...» Смущенно отозвался Ким, понижая голос с каждым словом. «Что?» — воскликнула Нинель. «Какого гоблина ты творишь? На кой мне сдалась кровь Денариса?» Ким, не поднимая взгляды, принялся ковырять когтями руки землю. Нинель посмотрела на подвеску. Воспоминания о Сахане вновь сколыхнулись в голове. Она с мрачным видом разжала руку, и подвеска выскользнула в траву. «Я не возьму ее». «Холодно», — сказала она. «Ты должна...» — пробормотал Ким. «Что ты задумал?» — воскликнула Нинель. Гарл поднял подвеску и поглядел на кровь демона. На вид такая же, как у людей. «Как бы я хотел, чтобы ты без вопросов взяла подвеску!» Вздохнул Ким. «Но заставлять тебя это делать против твоей воли я не хочу. Значит, придется тебе рассказать, зачем. А я не хочу рассказывать!» В его голосе послышалось раздражение. «Ты отдал мою кровь Динарису!» Глуха отозвалась Нинель, пытаясь поймать взгляд Кима, который продолжал смотреть в землю. «Возможно, мне давно стоило у тебя спросить, зачем ты это сделал?» «Все не так просто», — пробормотал Ким. «У тебя бывает что-то просто?» Прорычала Нинель, и в ее голосе опять отразился низкий говор демонов. Она злилась. «Бывает. История с твоей кровью связана с судьбой мира». Нинель села и скрестила руки на груди, дожидаясь объяснений. «Ты хочешь, чтобы я тебе рассказал, а сама не любишь предсказанности будущего?» Заметил Ким. «Рассказывай уже!» «Это будет неприятно», — предупредил Ким. «Хуже, чем осознание того, что ты подарил мне частичку моего бывшего мучителя». «Не знаю, не хочу читать будущее и твою реакцию», — ответил Ким, хотя вопрос эльфийки был скорее риторическим. «Но если кровь Нинель связана с судьбой мира, не значит ли это, что ты видел ее будущее?» — спросил Гарл. «Дело не в Нинель», — покачал головой Ким. Дело в вашей матери. Повисло молчание. Гаррел и Нинель ошарашенно глядели на Вестника козла. Нинель прямой потонок Свианны. Начал объяснять, кем имеет чистую эльфийскую кровь. К тому же она обладает той же силой, что и ее мать. Поэтому кровь Нинель станет ключом к исправлению судьбы мира, в далеком от этого момента будущем, имеющим важное значение. Более точным будет сказать не кровь, а гены, но это уже не так важно. Нинель схватилась за голову, пытаясь справиться с тем смятением и паникой, что начали охватывать ее. Мурашки пробежали по коже и перешли в мелкую дрожь. — Расскажи, — попросил Гарл. Он отнесся к словам Кима более хладнокровно. Ваша мать обладала большой силой. Проговорил Ким. Она была сильным медиумом, владела даром предвидения, к тому же была магом. Я не слышала от эльфов, чтобы она была медиумом. Покачала головой Нинель. Она пыталась прийти в себя от слов Вестника, но разум отказывался воспринимать их. «Именно из-за этого дара она подалась на зов Орочьего шамана и вышла из леса, ведь дух, который ею завладел, был очень силен. К тому же это случилось в Новолунии, когда магия эльфов истончается». «Но как Орки узнали, что надо позвать именно ее?» – удивился Гарл. «Им помог Дорша Ора, Орочий бог». «Ответил кем? «У него есть планы на смертных, как и у всех остальных богов, которые постоянно ведут за вас борьбу. Дуршау рассказал вашему шаману, где искать и кого позвать. Бог дал ему силу. Твой отец, вождь клана Баригот, хотел с помощью эльфийки создать верный себе отряд полукровок». Только он не учел, что эльфики крайне редко рожают, и за все более чем двадцать лет родился лишь ты, Гарл. К тому же ты не обладаешь силой эльфов по управлению растениями. Для твоего отца это стало большим разочарованием, а далее послужило это убийство в борьбу за власть в племени. Гарл тяжело вздохнул, возвращаясь в памяти к прошлому. «Как моя мать связана с кровью Денариса?» С болью в голосе спросила Нинель. «Твоя мать не связана с кровью Дэнариса», — покачал головой Ким. Он помолчал и поднял взгляд на эльфийку. «Твоя мать должна была попасть в Сахан, а не ты». «Что?» — опешила Нинель. «Гарл, помнишь обряд, в котором убили твою мать? Ее хотели принести в жертву демонам в обмен на силу огня». «Я помню тот страшный день!» — прорычал Гарл. В нем закипела злость. Воспоминания, как на его глазах у матери вырвали сердце, никогда не сотрутся из памяти. Хотя он всегда думал, что мать принесли в жертву какому-то богу, а не демонам. В тот день ничего не получилось, потому что обряд провели неправильно. Орки в своей жестокости вырезали у свианы сердце, а надо было просто окропить кровью призывной камень, а медиума оставить в живых, чтобы через ее тело проходила магическая энергия, поддерживающая врата и помогающая передать разговоры с демонами. С Денарисом, который после завершения обряда получил Бельфику себе в рабыни. Только не тебя, Нинель, а твою мать. Но обряд не прошел. Торговцы подсунули орком не тот свиток, из-за чего Свианна умерла на алтаре, хотя судьба твоей матери все равно была бы одна. Она бы умерла. Либо там, на алтаре, либо у Денариса, в его замке, после многих лет истязаний. «Замолчи!» – прошептала Нинель. Ее сердце разрывалось от боли. «Не смей мне ничего больше рассказывать. Я не хочу этого знать!» — Значит, ты без рассказа возьмешь подвеску? — спросил Ким. — Я ничего не возьму от тебя. — тихо, но твердо ответила Нинель. — Ты должна ее взять. — начал было Ким, но Нинель подняла руку, и он смолк. — Уходи, — прошептала Нинель. Ким вздрогнул. — Уходи, я не хочу тебя больше видеть. — Произнесла она и холодным взглядом поглядела на Вестника зла. Ким отвернулся и Нинель перестала чувствовать его эмоции. Он словно растворился в окружающем мире, закрывшись от нее. «Я не уйду», – послышался твердый голос Вестника. «Мне надо дойти до Заудена. Не хочешь видеть – уходи сама». «Ребята, вы чего?» Недоуменно спросил Гарл. Он был потрясен от слов Кима, но обиды на него не держал. Орк не понимал той злости, которой наполнилась душа сестры. Ким молча отошел к озеру и остановился на берегу, скрестив руки на груди и глядя на спокойную водную гладь. Не лежала кулаки и направилась к стоянке. Она прошла мимо Томина, который сидел возле костра, и принялась седлать лошадь. «Куда собралась, остроухая?» – произнес Томин, вставая. «Подальше отсюда!» Буркнула Нинель. Даня, Гек и Раш тоже проснулись и с удивлением наблюдали, как девушка собирает вещи. «Нинель, ты куда?» спросил Гарл, подходя к ней. «Подальше отсюда», повторила Нинель. «Далеко ли уйдешь по темноте?» усмехнулся Даня. «Это для вас темнота, а для меня нет». Холодно, ответила Нинель. Тем временем Гарл тоже принялся собирать вещи. «Где вестник?» Нахмурившись, спросил Томин. «К озеро ушел, чтобы он утопился!» Выругалась Нинель. «Ты никуда не пойдешь!» Произнес Саня, подходя к ней, пытаясь остановить. Нинель так грозно взглянула на него, что мужчина невольно отшатнулся. «Вестник останется с вами!» Тихо произнесла Нинель и от нее повеяла твердой решимостью и холодной яростью. Если бы она кричала и ругалась, было бы не так угрожающе. «Он постоянно следует за тобой, он уйдет!» Простонал Раш. «Я не уйду!» Послышался шипящий голос. Ким бесшумно появился в лагере людей. «Отпустите ее, пусть уезжает!» Иннель выругалась, вскочила в седло и пришпорила лошадь. Животное не слишком охотно слушалось, лениво переступая ногами. Гарл пожал плечами и тоже запрыгнул в седло. «Гарл, позаботься о ней!» Мысленно произнес Вестник. Да, обязательно. Произнес Орк, не особенно разбирающийся в ментальных разговорах. И храни подвеску. Она защитит ее в свое время. Произнес Хранитель, когда Орк вслед за сестрой скрылся в темноте. Да, да. Пробормотал Гарл, глядя в спину ехавший впереди эльфики. Он догнал сестру, когда они вышли на большак. Ниналь повернула на юг. Куда ты направляешься? Спросил Гарл. Он понимал, что пока сестра на взводе, с ней нет смысла разговаривать о произошедшем. Виоласт. Ночью. Дойдем до ближайшего селения, там подумаем. Так я не понял, что это сейчас было? Проворчал Гек. Эльфик и Орк ушли. Ответил Вестник. Они же нужны были для призыва демонов. Усмехнулся Томин. Найду других. Отмахнулся Вестник. «Поссорились, что ли?» — спросил Раш. «Они решили покинуть нас», — сказал Ким. «Их право. Я не работорговец, и маг». Томин пожал плечами. «Значит, ты теперь чаще будешь под прицелом арбалета?» «Как скажешь», — ответил Вестник. Нина и Гаррел доехали до ближайшего поселения, но не стали заходить в него на ночлег. Орку лучше не подходить ночью к селениям людей. Они заночевали неподалеку. ниналь проснулась, когда только забрежил рассвет. Она хотела опять погрузиться в сон, но не смогла. Мысли постоянно возвращались к разговору с Кимом, но Нинель настойчиво заставляла себя думать о том, что им теперь делать и как добираться до Виоласта. Там она надеялась поступить в какую-нибудь школу, но и брата заодно пристроить куда-нибудь. Вдруг им там повезет. Нинель встала и разожгла огонь. Она решила сварить кашу в маленьком котелке, купленном ей еще в железном. Гаррелл услышал, как она бренчит посуды и проснулся. Он глянул на хмурую сестру и заговорил. «Почему ты обиделась на Кима?» Нинель поджала губы, продолжая сидеть возле костра. Она не взглянула на брата и ничего не ответила. Видимо, Гаррелл решил добиться от нее ответа. «Просто я не понимаю, что могло тебя так расстроить, что ты решила его покинуть?» Нинель в раздражении повела плечами. «Я не хочу мириться с тем, что он пишет мою судьбу. Должна взять подвеску? Шиш! Ничего я брать не буду. Я сама справлюсь, без его подачек, и сама напишу свою судьбу. Хватит ему управлять мной и моими чувствами!» «Так тебя это разозлило!» – протянул Гарл. Но ну, еще то, как он говорил о нашей матери!» – зазвеневшим голосом произнесла Нинель. «Словно ее смерть – это нечто правильное и хорошее!» «Мне так не показалось», – пожал плечами Гарл. «Да, он говорил равнодушно, но с чего бы ему беспокоиться о ней?» «Потому что она наша мать! Он мог бы понять, как нам больно про это слышать и вспоминать!» Гарл вздохнул и поднялся с земли, сбрасывая с себя остатки сна и разминая затекшее тело. «Что у нас на завтрак?» Сменил он тему. «Гречка».